слегка повредившийся от треволнений х либо вводов, внес предложение приговорить коменданта Зуба к расстрелу с конфискацией имущества и с поражением родственников в правах на двенадцать лет. Однако Фарфурки с слабым голосом возразил, что т а к о й м е р ы социальной защиты тройка применить не вправе без согласования с компетентными органами. что у него Фарфуркиса есть сильное желание подать на коменданта в суд, но что в конечном счете он Фарфуркис полностью поддерживает л а в р а Федотовича. Следующий, произнес Лавр Федотович. Что у нас сегодня еще, товарищ з у б о Заколдованное место. Убито, сказал комендант. Недалеко отсюда. километров пять. Комары, осведомился Лавр Федотович. Христом Богом, истово сказал комендант, спасителям нашим нету их там. Муравьи, разве что. Хорошо, констатировал Лавр Федотович. Осы, пчелы, продолжал он, обнаруживая высокую прозорливость и неусыпную заботу о народе. Не боже мой, сказал комендант искренне. л а в р Федотович долго молчал. Бешеные быки? спросил он наконец. Комендант заверил его, что ни о каких быках в этих окрестностях не может быть речи. А волки? спросил х л е б о в в о д о в подозрительно. но в окрестностях не было и волков, а также медведей, о которых вовремя вспомнил ф а р ф у р к и с Пока они упражнялись в зоологии, я рассматривал карту, выискивая кратчайшую дорогу к заколдованному месту. в ы с ш а я м е р а уже о к а з а л а свое действие. На карте был Китежград, была река Китежа, было озеро звериное, были какие-то лопухи, болото же коровье вязло. которое распространялось раньше между озером звериным и л о п у х а м и больше не было. Вместо него на карте имело место анонимное белое пятно, какое можно видеть на старинных картах на месте Антарктики. Мне было дано указание продолжать движение, и я продолжил было, но тут хлебо вводов зарал: о а змеи! там у тебя змеи небось! Но не было у коменданта там измей, и мы поехали. Мы миновали овсы, пробрались сквозь стадо коров, обогнули рощу круглую, форсировали ручей студеный и через полчаса оказались перед местом заколдованным. Это был холм. С одной стороны он порос лесом, вероятно, раньше здесь кругом стоял сплошной лес. кинувшийся до самого Китежграда, но его свели, и осталось только то, что было на холме. На самой вершине виднелась почерневшая избушка, по склону перед нами бродили две коровы с теленком под охраной большой п а н у р о й собаки. Возле крыльца копались в земле куры, а на крыше стояла коза. Что ж вы остановились? спросил меня ф а р ф у р к и с надо же подъехать, не пешком же нам. И молоко у них по всему видать есть, добавил хлебовводов, я бы молочка сейчас выпил. Когда понимаешь, грибами отравишься, очень полезно молочка выпить. Ехай, ехай, чего стали?